развязка в дневниках екатерина пишет что ничего не знала о ночном приключении но она лукавит сама с собой об аресте сокола ей сразу сообщила анна фрос от нее же великая книги не узнала о приезде в Баум шувалова когда александр иванович явился с визитом екатерина была спокойна весь петербург знала о ее любви к молодому поляку «Что ж теперь ломать комедию, прикидываясь испуганной и взволнованной?» Шувалов достаточно подробно, но не сгущая красок, описал события, прошедшие ночи и утро. «Иван Иванович посоветовал мне отпустить графа Понятовского, что я и сделал», заключил он свой рассказ. «Иван Иванович прирожденный миротворец», согласилась Екатерина. В голосе ее не слышалось ни доброго, ни злого оттенка, Просто констатация факта. Конечно, сегодня все будет известно государыне. Вы ошибаетесь, ваше высочество. Иван Иванович не захочет подвергать здоровье их величество ненужному волнению. Кроме того, мы накануне столь любимого государыней праздника, я думаю, все само собой рассосется. Грядущим праздником было 29 июня, день Петра и Павла который по обычаю, заведенному еще Петром Великим, праздновался очень широко. Местом праздника всегда был Петергоф. «Однако, осмелюсь сказать, что вам необходимо переговорить с супругом вашим. Он готов сделать первый шаг», – поспешил добавить Шувалов с ласковым предупреждающим жестом, видя, что великая княгиня покраснела от негодования. «Судьба добилась своего», – мелькнула в голове Екатерины. Такого унижения я не испытывала здесь еще никогда. Конечно, ее достоинство попирали всю жизнь. И мать, и муж, особенно ловко и обидно делала это Елизавета, но ее обижали походя, несправедливо, это помогало спокойно переносить унижение. Есть мудрая пословица «Бог дает крест, дает и силу». А сейчас ее будут втаптывать в грязь за дело, когда, как говорится, за руку поймали непереносимо. Ей предстоит просить прощения у этого ничтожества, ее мужа. Он будет ломать комедию и говорить высокопарно «Я вас помилую и на этот раз». Их высочество желают нанести визит в три часа дня. «Хорошо», выдавила через силу Екатерина. Конечно, Петр опоздал почти на час, а явившись, Стал вести себя весело и развязно, и все ходил вокруг темы, не желая затронуть главного. Попросил английского пива, поинтересовался, помогают ли воды желудку. Посетовал, что спать стал плохо, все какие-то рожи страшные плывут перед глазами, а прогнать их перед сном иной раз нет никакой возможности. Потом сказал без всякого перехода тоном приказа. «Ваша фрейлина, графиня Воронцова, нанесет вам визит». «Я настаиваю, чтобы вы ее приняли. Она и обсудит с вами подробности этого пикантного происшествия». Он вдруг подмигнул оскорбительно, но тут же обмяк, даже вздохнул. «Женщинам сподручнее о сих вещах разговаривать. Надо придумать, как замять дело, а то весь Петербург смеется». На этом мы расстались. Екатерина пыталась разжечь в себе прежнее негодование, но почему-то не получалось. Конечно, это возмутительно, заставить ее обсуждать с грубянкой и Лиской свои личные дела. Но уж дуреха Елизавета никак не стоит ее терзаний. А Петр? Можно сказать, что Петр был великодушен, и это почему-то не унижало. Воронцова она примет завтра и должна будет разговаривать с ней не как с подданной своей, с поклоном, принимать как посредницу, как законную фаворитку мужа, словно жена, его слабоумом умом или бесплодно. Но уж и реверансов от нее Алиска не дождется. На следующий день Екатерина не вставала с постели. Быстрая умом Анна отлично поняла мысли хозяйки и развела вокруг постели такую аптеку, что сердце разрывалось от жалости к несчастной. Мало того, что на столике выстроился полк пузырьков и банок с мазями, как еще калистерная трубка лежала на самом видном месте. Свидание с Елизаветой Воронцовой было коротким. Не удалось графине полностью насладиться своей победой. Екатерина меняла компрессы на лбу и на все предложения отвечала одно. «Я согласна, душенька». «Что возьмешь с больной?» Графиня Воронцова обещала все уладить. «Да Петруша и не больно-то сердится, он так добр». «Какая непроходимая дура!» — подумала Екатерина, улыбаясь слащаво. Несмотря на компрессы, они нагревались моментально, лоб ее пылал. Казалось, намоченные салфетки сохнут на ней, как на печи. Когда Елизавета Воронцова, наконец, оставила ее, Екатерина уже без всякого насилия над собой осталась в постели, она и впрямь чувствовала себя больной. Чем занять ум? как отвратить нежелательные мысли. Счастье, что в бедах наших и обидах помочь могут книги. Она стала читать четвертый том словаря Бейля и успокоилась. Господь вознаградил ее за выдержку. Вечером из Петергофа пришло письмо, написанное рукой Ивана Ивановича, а подписанное Елизаветой. В самых доброжелательных выражениях государыня приглашала приехать ее в Петергоф На Петров день. Екатерина решила было, что Елизавета ничего не знает, но маленькая приписка сказала об обратном. В приписке значилось «Не огорчайтесь, не впадайте в уныние, все образуется само собой». Это была победа. Екатерина писала черновике ответа государыни и рвала их. Все ей казалось, что в изысканных выражениях нет той высоты, какой хотелось. Наконец она написала совсем просто по-русски, ставив фразу "спасибо, матушка государыня". Увидев эти слова написанными, она сразу поняла, это то, что нужно. Праздник был блистателен, все аллеи иллюминированные, украшены флагами, фейерверк чертил в белесом небе вензель императрицы, оркестры звенели на каждом углу. За ужином в честь здоровья государыни а также их высочеств, полили пушки, а в перерывах играла итальянская инструментальная и вокальная музыка с хором певчих. Государь не встретила Екатерину приветливо, и жизнь можно было бы назвать сносной, если бы не излишнее внимание приближенных. Заинтересованные и чуть насмешливые взгляды дворцовые челяди были непереносимыми. Очевидно, все уже знали о скандальном случае и теперь обсасывали новость, словно за сахаренную карамельку. Екатерина не хотела танцевать, но побоялась, что это может показаться кому-нибудь слишком заметным и вызывающим. Сразу после минуэта к ней подошел вдруг граф Ржевский, щеголь из посольской свиты и, модно закатывая глаза, спросил «Ваше высочество, не разгневайтесь, я, так сказать, посланник, в некотором смысле почтовый голубь. «Оно и видно», — проворчала Екатерина, но взяла себя в руки. «Я слушаю вас, граф». Ржевский как-то по-свойски улыбнулся, будь она мужчиной вызвала бы его за эту улыбочку на дуэль, и продолжил медоточиво. «Мой друг просил меня сказать вам, что через посредничество графа Бронницкого все устраивается». Сегодня вечером мой друг надеется видеть вас у великого князя. — А не слишком ли много посредников? — спросила Екатерина. Она знала, что Понятовский никогда не бывал у ее мужа. — Скажите вашему другу, что я нахожу конец вашего рассказа просто смешным. Это гора, родившая мышь. Ржевский помолчал, только обиженно пожал плечами. Сразу после ужина Екатерина ушла спать. В это лето в Великокнежеской Чите был отведен для проживания любимый дворец Петра I, Монплезир. Екатерина тоже любила этот дом. И месторасположение его, он стоял на берегу моря, и старые дубы на белой, обращенной к волнам террасе, и галереи, украшенные старыми китайскими лаками, все вызывало в ней странное умиротворение. «Дух Петра здесь бродит», — думала Екатерина в такие минуты, — уверенная, что этот дух благосклонен к ней. Великий Петр любил немцев гораздо больше, чем сейчас их любят в России. Она открыла окно в парк, фонтаны шумели, иногда, перекрывая их шум, накатывала на берег большая волна и отползала лениво, шурша галькой. Проснулась она от того, что кто-то бесцеремонно отдернул пол к ее кровати, тыча зажженной свечой, Чуть ли не в лицо. «Что? Кто это? Который час?» — закричала Екатерина в ужасе. «Три часа ночи», — услышала она спокойный голос мужа. «Одевайтесь и следуйте за мной. А, впрочем, одеваться долго. Да и к чему нам эти церемонии?» Екатерина только успела накинуть мантилию и всунуть ноги в домашние туфли, как муж, цепко схватив ее за руку, поволок из комнаты в длинную галерею. В комнате великого князя за столом сидел понятовский трудно сказать что потрясло екатерину сильнее присутствие его в покоях великого князя или то что сокол и муж это она поняла с первого взгляда стали чуть ли не приятелями ах петру бы остановиться на том свидании когда он про болезнь ее расспрашивал и не разыгрывать из себя благородного рыцаря эдакого короля артура который подарки делает своим подданным Пойди разберись, чего в нем больше, коварства или глупости. Петр настолько хотел быть великодушным, что простил Понятовскому, кроме связи с собственной женой и открытую ненависть к Фридриху. Граф Станислав был отчаянным пруссофобом, и великий князь знал об этом. Екатерина вдруг поняла, насколько измотала она нервы своему мужу за эти годы своей независимостью, своим кружком друзьями, книгами. А может быть, Петр не так глуп? Может, это тонко рассчитанное вероломство вот так с ней расквитаться? Он разрешил Соколу спать со своей женой и одновременно числить его в друзьях. А по силам ли пану Станиславу такая роль? Уже сейчас видно, что он не знает, как себя вести, то проказит, как малый ребенок под стать Петруша, то произносит напыщенные цитаты, вспоминая Овидия, Данте этого болтливого француза Монтене. Ведь если по-рыцарски-то рассудить, то этим двум полагается на шпагах биться. Она вспомнила недавнее свидание с князем Оленевым. Десять лет назад он, не задумываясь, сел в крепость, только бы не запятнать ее честное имя. Все было так тревожно, трагично, трепетно. А сейчас он поедет за этой невзрачной репнинской и жизни не пожалеет, чтобы ее найти. Екатерина тоже пила вино, чокалась с мужем и с Понятовским, проказничала, дурачилась и хохотала, но душа ее словно изморозью подернулась. Возлюбленного ее унижают, а он и не понимает этого или не хочет понять. Она все еще любит этого мальчика, конечно, любит, но себе-то можно сознаться, что отношением их нанесен непоправимый урон. Они виделись еще раз, уже вчетвером. На веселую пирушку пожаловала и Лизонька Воронцова. Своим присутствием она придала их встрече особый оттенок. Они все вчетвером теперь уже не озоровали, а шкодили. В любой реплике слышался откровенный чувственный оттенок. Все называлось своими именами, да так откровенно, что с души воротило. Но Петр сраму не чувствовал. Он был до краев полон самодовольством. В конце пирушки уже глубокой ночью он откланялся, важно, по-отечески. «Ну, дети мои, теперь мы, я думаю, вам уже не нужны». Воронцова засмеялась плотоядно, мол, мы пойдем заниматься своим делом, а вы тут своим занимайтесь. О, коварная судьба! Кто мог предположить, что она отнимет у нее сокола? таким отвратительным способом. К счастью, Понятовский так ничего и не понял.